Глава 316. Друзья всегда смотрят в одном направлении. О! Мой красивейший удар с ногой с разворота заставил вампирчика рухнуть на землю, держась за бок. Я качественно дозировала силу удара, чтобы вампирчик было очень больно, но чтобы её не отбросило от меня после удара. Даже я сама считаю, что это просто замечательное достижение. Это через чюр. Вампирчик прошептала это, свалившись на землю. Но похоже, никто тебя не слышал. Я связала её своей паутиной и потащила её за собой по земле. Если тащить так обычного человека, то он, естественно, испачкается царапинами и синяками, но с её защитными показателями это не будет большой проблемой. Можно возить её по земле сколько захочется. Госпожа Шира, подождите немного. В тот момент, когда я тащил вампирчика за собой по земле, Врат схватил меня за плечо, чтобы остановить. Я понимаю, что София совершила серьёзную ошибку. Но ведь часть вины за это лежит и на вас, госпожа Шира. Надо ли заходить столь далеко? Какого фига? Пока Врадо говорит мне всякую чушь, я на него взглянула. Все мои десять зрачков смотрет ему прямо в глаза. Врад немного запнулся, почувствовав давление моих злых глаз, но сумел перебороть себя и продолжил говорить. Ваше объяснение было слишком коротким, госпожа Шира. Очень сложно не ошибаться, когда ваши указания столь короткие. Просто произошла обычная неувязочка между вами. Поэтому ошибка Софии частично и ваша вина. Неувязочка? Как вкусно звучит. Ам, так. Это что же получается? Вратх мне советует объяснять всё подробнее? Это он меня просит всё разжёвывать? Да не в жизнь. Госпожа Шира. Эй. Я проигнорировала Вратха и продолжила идти дальше. Вратх, похоже, растерялся, а вампирчик начала протестовать, пока я волку её за собой. Госпожа Шира, вы же понимаете, о чём я говорил. Ага, точно. Я считаю, что со мной обращаются неправильно. Я проигнорировала их обоих. Вампирчик дёргается, пытаясь вырваться из моих пут. Но я попытки я также игнорирую. Ты и правда считаешь, что сможешь разорвать мою паутину? Ты что, смеёшься? Ещё никто не смог сбежать от бога. Так, волоча вампирчика по земле, мы и пришли к месту назначения. Вампирчик продолжала нести какой-то бред, а вот Врат, похоже, сдался. И дальше следовал за нами молча. И хоть он и замолчал, но поскольку он всё ещё следует за нами, то, видимо, он всё ещё со мной не согласен. Это же Его молчание прервалось в тот момент, когда место нашего назначения стало видно. В отличие от Вратха, который открыл рот, вампирчик резко захлопнула свой в тот момент, когда увидела это. Да, оно впечатляет. Прямо перед нами стояло огромное НЛО. Я как раз и направлялась к нему. Это тот самый корабль, который Потимас хотел использовать, чтобы сбежать с планеты. Я проигнорировал изумление парочки, которая сопровождает меня, и спокойно проследовала внутрь. Естественно, вампирчик также и последовал за мной. Ненадолго замерший в удивлении вратх опомнился и быстро нагнал нас, после чего последовал за нами дальше. И вратх и вампирчик с интересным рассматривают НЛО. Поскольку оно такое огромное, даже просто пройти по нему из конца в конец это долгий процесс но при этом довольно увлекательный. Поскольку данная НЛО строилась таким расчётом, что в нём придётся долгое время жить в космосе, в него напихали много всякого разного, что может понадобиться в путешествии. Поэтому просто осматривать это всё по пути уже достаточно интересно. Поскольку вампирчик связан, то смотреть за тем, как она извивается всем телом, пытаясь рассмотреть ту или иную вещь, забавно. Я понимаю, что ей сложно что-то рассматривать без таких извивов, но разве следует вести себя девушке так? Что насчёт того, что связывать девушку нехорошо? Это абсолютно другое дело. Осмотр достопримечательностей закончился, когда мы достигли точки назначения. Эту точку можно назвать сердцем НЛО. то самое место, где перед мониторами сидит король демонов, то самое место, где перед мониторами сидит король демонов, а мера охраняет её. Проведя рядом с ней всю ночь на ногах, мера, похоже, уже спит на ходу. О, приветствую. Король демонов заметила нас и поздоровалась. Пока мы занимались переговорами с реинкарнировавшими, она похоже переехала в нут Именно из-за этого мне пришлось идти сюда. София опять что-то натворила? Госпожа Арель, что вы имеете в виду под словами опять? Складывается такое ощущение, что я постоянно делаю что-то не так. А? О чем это она говорит? Она что, настолько оторвалась от реальности? Вот, даже король демонов криво усмехнулась на ее слова. «Широчка, Только не наказывай Софию слишком строго, хорошо? Какое же это наказание? Я её просто поучу немного уму разуму. И что произошло? Ну, понимаете, король демонов задал этот вопрос Матрена Вратхе, а не на меня. И Вратх ответил на вопрос короля демонов, даже не моргнув глазом. Ага, вот так и надо делать. С другой стороны, тот факт, что окружающие думают, что от меня сложно получить ответ, тоже по-своему раздражает. Я вообще это тоже могу, если захочу. Просто я обычно не хочу. Но вот если мне захочется, то я смогу, наверное. Ага. Вот, значит, что произошло. Выслушав рассказ Вратха о случившемся, король демона взглянул на вампирчика, кивнув головой. Да, часть вины за случившееся действительно лежит на Софии, но большая часть вины все таки на Широчке, из-за того, что она не потрудилась все подробно объяснить. Протестую. Я не могу быть виновной. Я же ничего не сделала. А что в реальности? Они правда не могут вернуться на землю? Внезапно спросила меня король демона с серьезным выражением лица. Невозможно, сказала я. Ага, если Широчка говорит, что это невозможно, то, скорее всего, это действительно невозможно. Но почему это невозможно? В чем причина этого? Именно из-за того, что София не знала причину, она изболтнула лишнего. Ты же сама знаешь, насколько ценной бывает информация. Ты, Широчка, больше всех других должна понимать, насколько ценен каждый бит данных. Ты должна была предусмотреть, что София не оценит важность той информации, доступ который она получила. Король демонов меня ласково пожурила?» Я еле сдержалась, чтобы не нахмуриться. Ты моя мамочка, что ли? Хотя нет. Ты же моя бабушка. Прости, забыла. Широчка, поскольку ты всегда пытаешься все сделать самостоятельно, ты становишься не когда тебе приходится работать с другими. Ты считаешь, что общаться с ними не нужно, поэтому и не говоришь с ними. Поскольку считаешь, что в случае чего сделаешься сама, как надо. Ты прежжённая одиночка. Звучит ужасно, но и возразить на этом не сложно. Хотя кто бы говорил, Ей сама была не лучше до того, как встретилась с тобой Широчка. Думаю, одиночество это судьба всех выдающихся личностей. Достаточно просто взглянуть на её физические показатели, чтобы сразу понять, что король демонов сильнейшая в мире. Даже её подчиненные в получьей армии, когда она произвела на свет с помощью способности, были не отдельной личностью, а просто частью её самой. Ты же должна понимать, что София врат в твои друзья, поэтому даже если тебе тяжело общаться с другими, Но всё же, может быть, ты все таки постараешься общаться с ними как подобает. Чего? Друзья? Кто? Друзья. Хм. А, поняла. Вампирчики врат моих друзья, значит. Надо же, даже такое заметить сумела. Ты просто гений король демонов. Ам. Интересно. И как так получилось, что все запуталось еще больше?